Глава 11. Пыль осела, а от храма остались только руины. Стало очевидно, что уже ничто не будет прежним. Служители, что жили в храме, были подавлены и разбиты, ведь это был их дом. Но Юншен распорядился разместить их на время в ближайших деревеньках и поселениях и дал выбор. Вы можете перебраться в любой другой храм, либо отправиться в Ладан и поселиться там. Заключил он. Служители остались верны своему делу и не пожелали уезжать далеко. В дальнейшем они планировали восстановить храм. Разумно ли это? Много обсуждал этот вопрос с ними Юншен. Разрушился не просто храм. Разрушилась гора, на которой он стоял. Но служитель храма лишь улыбнулся нам смиренной улыбкой и ответил. «Драконы когда-нибудь вернутся?» и здесь они найдут своё прибежище». Юншен много думал о словах служителя. Потом попросил прислать строителей и причастных к восстановлению храма из столицы. А позже и сам стал помогать. Но служители храма его остановили. «Это не ваша ноша, ваше высочество», — заверил наш проводник. «Это наша задача была поддерживать здесь жизнь. С ней мы не справились» но восстановим храм как сможем. Ваша же задача — продолжить путешествие и отыскать драконов. Уверен, после случившегося, даже если они не хотели нас слушать, они заметили изменения. Юншен не стал спорить, но дождался, когда прибудут строители. Из Ладана путь не близкий, но старший брат подходил к вопросу ответственно, позвал лучших рабочих. В деревеньке неподалёку от разрушенного храма нас на время приютили несколько семей. Было неудобно вот так сваливаться местным жителям, как снег на голову, но семьи, что с радостью пригласили нас к себе, выражали глубочайшее почтение и радость. А ещё довольно быстро пошла новая молва, словно ветром разносилась. «Да будут благословенны принцы-драконы!» приветствовали теперь везде братьев. Вы спасли нас от страшной кары дракона разрушения. Позднее нас пригласили на ужин под открытым небом. Собралось человек пятьдесят, не меньше. Оказалось, кое-что местные жители всё же знали. — Это старая история, — рассказывал седой дедушка, старейший житель поселения. — Мне ещё мой дедушка, когда я был маленьким, — рассказывал. Однажды пришла к нам в деревню. Она явилась к нам и просила убежища. Сказала, что её дом разрушили драконы, выдворив за порог. Но все боялись её и не приняли. Прогнали. Ну, а она в свою очередь разозлилась и прокляла нас. Сказала: "Раз разрушили мой дом, Я разрушу их. Тогда она это внимание не обратили. Но теперь ясно, что она в виду имела. Когда это случилось, дедушка? Поинтересовался Виншен. Да, вот уж. Более ста лет как прошло, ответил тот. Больше ста лет. А колдунья и правда бессмертная. Знаете, как её разыскать? Платоядным взглядом смотрел на дедушку Хин. Его намерения были направлены не против дедули, конечно, но взгляд всё равно резал, словно нож. Те жители, что сидели с младшим принцем-драконом рядом, неловко отодвинулись подальше. «Говорят, ушла она в леса другие», — ответил дедушка. «Кто-то видел домик в Рябиновом лесу, что к югу от Атарии», — охотно поделилась местная жительница. Только это всё могут быть лишь слухи. Позднее, когда надо было ложиться спать, мы собрались вчетвером в одной маленькой комнатке. Надо было обсудить дальнейшие планы. Нам всё равно в Атаре идти. Там рядом храм полной луны, куда мы и держим путь, — заметил Юншен. Нужно сжечь ведьму! Всё злился и не мог никак успокоиться Хин. Вот ведь зараза! Мы в шаге от успеха были! В шаге! Он вертел в руках палочки, но, когда достиг пика гнева, сломал их. «Не нужно спешить», — посоветовал Кино. «Жалеешь её, что ли?» — огрызнулся Хин. «Думаешь, она здесь жертва?» Кино бросил на младшего принца-дракона тяжёлый взгляд. Как и всегда, Кино сидел в самом тёмном углу и выглядел угрожающе. «Нет, но ну вспомни, что она сотворила с храмом». думаешь «С будет легче справиться, чем с её магией». Хин скривился в недовольстве, но вмешался Юншен. «Днём я разговаривал со служителем храма», — делился он. «Он рассказал примерно то же самое, про рябиновый лес. Не помню, чтобы такие вообще были, но неважно. Это единственная зацепка, раз уж она не поделила что-то с драконами». Вполне очевидно, что от нашей миссии она не в восторге. Но мы не станем нападать. Юншен выразительно посмотрел на младшего брата. Тот лишь посмотрел с вызовом в ответ. Непослушные пряди снова выбились из прически. Драконы её не зря ограничивали. Но мы не драконы, какой бы силой ни обладали. Ты забыл, что мы сделали? Хин, в отличие от Юншена, гордился тем сражением и победой. А вот Юншен думал по-другому. «Это была всего лишь магия», — напомнил он, — «её магия. Будь это настоящий дракон разрушения». «Ты сомневаешься?» — Хин закипал от злости. «В нашей силе! Да мы горы ломать можем запросто! И не такие мелкие! Очнись!» «Нет, это ты очнись», — спокойно парировал Юншен. «Мы не всесильны, как бы тебе не хотелось в это верить». Иначе драконы бы давным-давно уже вернулись в наш мир. В этот раз Хин промолчал, надулся и яростно сел рядом со мной на лавку. «Осторожность, конечно, это хорошо», — поддержала я, на что Хин возмущённо вздохнул. «Но она колдунья, раз колдовство её сильно. Должна же быть и защита. Драконы наверняка оставили что-то». «Об этом я тоже поспрашивал», — подхватил Юншен. В Атаре в последние годы развелись лавки с магическими атрибутами. А мы попробуем прикупить что-нибудь. Юншен в этом, очевидно, не разбирался. Да и если задуматься, колдовство было не сильно распространено на островах. а колдуньи мы и то узнали из городских легенд, когда отправились в путешествие. Но если её магия способна создавать драконов, На следующий день мы приступили к сборам. Вещи, что мы оставили в храме, пропали, но у Юншена остались запасы монеты, и теперь он щедро их растрачивал. Жители деревень, где мы закупались, изо всех сил сопротивлялись и не желали принимать плату. Но Юншен настаивал и оставлял монеты всем, кто нам помогал. Хил от нечего делать отправился тренировать свою магию. За ним... Тут же увязались поклонницы, желающие посмотреть на его мастерство владения магией земли. Юншен, закупившись, снова отправился в храм, пытаясь помочь служителям в восстановлении. Хин уже неоднократно предлагал свою помощь, но служители яростно сопротивлялись и упрашивали его не вмешиваться. Хин только и смог, что расчистить от камней площадку и выровнять землю для будущей новой постройки. Остальное служители желали сделать сами. «Это тоже искупление», — говорил наш проводник. «И, может быть, после нашего очищения драконы услышат нас». Так или иначе, но отказать Юншену они не могли. Магию он не использовал, просто помогал то тут, то там. Мора тоже вызвалась помочь, но в своей жизни она умела немного, а потому просто смешивала краски для будущей росписи ширм и стен храма. Мы с Кино тренировались в лесу, в тени деревьев. Он продолжал оттачивать мои движения и обучать, хоть и довольно ограниченному набору атак, но вполне действенному. При случае, если доведу движение до уровня инстинктов, это может спасти мне жизнь. Хотя мне не хотелось верить, что когда-нибудь придётся их применять. Я продолжала заниматься, когда Кино вдруг замер и поднял взгляд. Смотрел недолго — и я на мгновение обрадовалась. Вдруг он увидел дракона. «Иди сюда», — подозвал он меня. Я подошла поближе и почти сразу же ахнула, расплывшись в улыбке. «Омут!» — захлопала в ладоши, увидев сокола на одной из веток. «Давай его покормим!» Кинна кивнул, и мы пошли искать миску, мясо и палочки. Поначалу я, слишком отчаянная, решила кормить его чуть ли не с рук но Кины посмотрел на меня так, будто не приемлет подобной глупости и сказал поставить мне пиалу с мясом на землю. Омут посидел на дереве недолго, а когда мы отошли, спикировал вниз и поел. Я так радовалась, что он держался поблизости. Может быть, случайность? Но я хотела верить, что он меня не забыл. Нехорошо его прикармливать, мучилась угрызениями совести. Он ведь привыкнет и будет за мной летать. «А отчего тогда улыбаешься?» — заметил Кине, и я закрыла лицо ладонями. «Ты его отпустила, как и обещала. Он это оценил. И вернулся». «Надеюсь, он не разучился охотиться?» — разволновалась я. «Твоя любовь ему тоже важна», — кивнул на почти опустевшую пиалу с кусочками мяса Кине. «Он мог бы улететь. Но если ты говоришь, Он выбрал лёгкий путь. Дело не в пути, а в эмоциях. Омут только в твоих руках был спокоен. Он понимал, что ты ему зла не желаешь. Знает это и сейчас. Значит, это неплохо? Сокол доел мясо и вспорхнул обратно повыше на дерево. Чего же плохого? В дикой природе он совсем один, а так он... Нашёл себе друга. Я глянула на Кине и улыбнулась. «Хину только нельзя его показывать», — вздохнула я. «Думаешь, мы справимся с колдуньей?» Драконы наделили своей силой королей. Колдунью подчинила та же магия. Шанс велик. Кине, как всегда, успокаивал. До сих пор мурашки по коже, как вспомню, как он всех нас... Спасал там, на горе. У всех на лице то испуг, то растерянность, замешательство, паника. И только Кинэ всех нас спас. Как всегда. «Онне», — обратилась снова к нему я, «а что ты думаешь о других местах? Храмах?» Колдунья, конечно, мстительна, очевидно. Но до всех храмов ей было не добраться. Хотя тот, что расположен недалеко от Атари, Вполне мог попасть ей под горячую руку. Она явно не хочет, чтобы драконы возвращались. Очевидно, но должно было прозвучать. Но пока мы не выясним, что у неё за цель. Двигаться дальше будет небезопасно. «Его королевское величество!» Внезапно раздалось по всему лесу. Мы с Киноя переглянулись и спешным шагом двинулись на голос — Выбрались быстро, далеко не заходили. В деревне, где было не так много домов, отряд воинов во главе с официальным представителем короля-дракона выглядели по меньшей мере неуместно. В руках представитель держал небольшой чан, накрытый крышкой. Мы дождались, когда вернётся Юншен. Хин тоже подошёл, всё ещё преследуемый грубкой поклонниц. Жители освободили нам комнату в одном доме. Туда мы и отправились. Снова вчетвером. Проходя мимо моры, вышедшей из дома, Юншен лишь спешно поклонился и, не задерживаясь, пошёл дальше, хотя по море было видно, что она желала последовать за нами. Нас было пятеро — я, Юншен, Хин, Кине и представитель короля. Последний открыл крышку и в воде, что наполняла сосуд, булькнуло, а затем прояснилось лицо короля дракона. «Юншен!» После церемониальных приветствий строго обратился к сыну, король-дракон. «До столицы уже дошли слухи о том, что вместо примирения и возвращения драконов ты нацелился их всех истребить». Голос короля-дракона был жёстким и резким, будто до него слухи дошли не в такой формулировке, а в гораздо более неприглядной. «Отец, это совсем неправда». Юншен покорно склонил голову, и подробно рассказал всё, как было на самом деле. С самого начала, чтобы стало ясно, откуда появилась колдунья Камелии. Король-дракон не перебивал сына, слушал внимательно, но по завершении всё равно выглядел недовольным. «Знаешь, как тебя теперь венчают в ладане?» — раздражённо спросил он. «Убийца драконов!» Юнжен стоически промолчал, а Хин вылез из-за плеча брата, будто король-дракон его не разглядел. «Он видел всё прекрасно. Я наблюдала однажды за этой магией, когда жила во дворце. На самом деле король-дракон видел даже больше, чем мы». «Это совершенно неприемлемо», — покачал головой король-дракон. «Мы, наследники, должны проявлять уважение, должны вернуть драконов в наш мир, а не пускать молву, будто вышли на охоту за ними». Юнчэн сжимал кулаки и продолжал молчать. Ему тяжело давалось это молчание, ведь хотелось сказать многое, но он был хорошим сыном, покорялся целиком и полностью отцу и своему правителю. А вот Хину не терпелось высказаться. Король Дракон это знал, но всё равно не давал ему слова. "Кине", позвал король, и Хин волком глянул на нашего стража, будто это Кине пожелал заговорить без очереди. "Да, ваше величество." склонился в поклоне Кинэ. «Ваша задумка с колдуньей. Каковы шансы на успех?» спросил он нашего стража. Юншен, естественно, скажет, что преуспеет. Хин распишет в красках, как сумеет справиться с любой напастью, попадись она ему под руку. Но только Кинэ в итоге будет нас всех защищать ценой собственной жизни. «Мы собираемся приобрести амулеты защиты в Атаре. Ваше Величество, они должны сберечь от магии и колдовства. Колдунья бессмертна, но её магия, по-видимому, требует подготовки, исходя из рассказов очевидцев. Однако прежде чем пускать наследников, я проведу разведку сам. Мы не собираемся нападать. Начнём с мирных переговоров. Дальше разберёмся по ситуации. Король-дракон выслушал план внимательно, но довольным всё равно не остался. «Как ты собираешься победить, бессмертное существо?» Ты, Хина, разозлила. Он снова нетерпеливо поёрзал на месте, желая вмешаться. Ну и слово «существо» не обрадовало. Часто бывало, что молва преувеличивает. Мы даже ни разу не видели колдунью, но впечатление о ней... «Если придётся...» — Хина взглянул на меня — Я разделю её на множество частей и спрячу в разных уголках островов. Король-дракон понимающе закивал. «Драконы ограничили её магию», — напомнил Юншен. «Мы справимся, отец». «Драконы, может, и ограничили». Король остался недоволен. «Но смотри, что она натворила». Это был очевидный вывод, который не радовал никого. Из-за того, что мы эту колдунью в глаза не видели, было сложно составить о ней полное и объективное представление. Удастся ли с ней в итоге справиться, даже если с нами будет Кина? Но что он может? Он ведь не обладает силой дракона. И хоть я не умоляю его способностей, всё равно переживаю. Больше король-дракон не пожелал обсуждать дело наказал Юншену изо всех сил восстанавливать репутацию, чтобы снять клеймо убийцы драконов. Так-то это правда, они действительно убили дракона, но разрушение. И тот был плодом магического заклинания колдуньи Камелии. На следующее утро мы собрались в путь и отправились в Атари. Несмотря на то, что до столицы дошли слухи об убийце драконов, все, кто собрался провожать нас из ближайших деревень, наоборот — Прославляли Юншена как защитника, спасителя. Поблизости информация не так сильно искажалась. «Да будет правление принца-дракона долгим и безоблачным!» Желали они нам вдогонку. Юншен переживал. Он и из-за коронации, на которую не собирались приходить драконы, переживал. А тут он стал еще и убийцей. Для тех, кто находился поблизости, да, он спаситель, но... Путешествие долгое. Подбадривала я брата, пока мы шли пешком, держа лошадей за узды. Многое изменится, не сомневайся. Они все ждали моего падения. Скорее, озвучивал мысли вслух, нежели действительно желал со мной делиться Юншен. И дождались. Ты слишком быстро делаешь поспешные выводы. Не соглашалась я. Да, ты убийца драконов. Ну и что? Если задуматься, проблема была в севере, который тебя ни во что не ставил. и ведь Ты опасался, что они оспорят твое правление, так? Но кого они боятся больше? Того, кого признают драконы? Или того, кто этих драконов убивает? Юншен недолго раздумывал над моими словами. Я отдала ему время. А потом добавила тихо, чтобы никто не услышал. «Видел бы ты принцессу в тот момент, когда вышли после победы над драконом», — говорила с благоговением. «Она знала, что ты силён». Видела тебя в деле там, на болотах. Может, тоже следила за тренировками во дворце. Но Юншен, дракон, даже если он был не настоящий ты хоть представляешь, как это выглядело? Огромный, непокорный, смертоносный. И вы двое. Победили. Дракона. Это ли не доказательство твоей избранности? Юншен посветлел и ободрился. А через время даже улыбнулся и коротко кивнул мне в знак благодарности. А я была рада, что он развеял печали, ведь для них не было причин. Что теперь поделаешь? Путешествие началось недавно, и никто не говорил, что будет легко. Пусть мы думали совсем о других трудностях, вроде плохой погоды или нежелании драконов откликаться на зов Юнчэна. Но тот факт, что заклинание колдуньи сработало, когда он собирался исполнить ритуал, Уже говорила о многом. Значит, он может. И в следующем храме мы проверим наши догадки. До Атари мы почти добрались через пять дней. Остановили нас горячие источники, к которым мы охотно отправились, уставшие и после дороги, и после сражения с драконом. Нужно было расслабиться и как следует отдохнуть, хоть отдых мы и не планировали. При источниках была гостиница, где нас с радостью приняли и разместили, по словам владельца, «Настолько, насколько пожелают принцы-драконы». Близ источников располагался хвойный лес. С открытой веранды, где был бассейн, открывался потрясающий вид. Мужчины пошли в одну сторону, мы с Морой и служанками в другую. Вечерело. Служанки зажгли бумажные фонарики. От них лился мирный, успокаивающий свет. Вода была горячей, расслабляла. Пар обволакивал мысли и уносил далеко-далеко. Пожалуй, это был первый раз, с тех пор, как я вернулась после смерча, когда мы с принцессой остались наедине. «В Ватмире есть источники?» — поинтересовалась я. Потом, правда, засомневалась. А стоило ли мне задавать подобные вопросы? Мора сидела у бортика, закинув голову назад. Её белоснежные волосы были высоко собраны, но отдельные пряди всё равно намокли. Она казалась расслабленной. Может, ей совсем не хотелось обсуждать родину. Взглянула на служанок. Мора разрешила им присоединиться, и девушки сейчас тоже отдыхали. Одна даже, казалось, уснула, настолько её разморила. Неудивительно. Мышцы расслаблялись, Вода укутывала, словно тёплое одеяло, которого мы давно не ощущали во время путешествия. «Источники у нас встречаются редко», — наконец ответила Мора, а я уже испугалась, что она не заговорит. «Но традицию мы поддерживаем, хоть и северяне». Она ухмыльнулась, будто отнеслась к собственному замечанию с иронией, и я перестала волноваться. «Мы нагреваем воду сами, если та холодная, особенно зимой». Получается славно. Но здесь Мора медленно потянулась, как кошка. Особая атмосфера. Ты злишься? Решила, что более подходящего времени, чтобы поговорить об этом, всё же не появится. На нас. За всё. Мора молчала довольно долго. Но, судя по тому, как блаженство покидало её лицо, она не пропустила мои слова мимо ушей. Через время она подняла голову и открыла глаза — Взглянула в мою сторону. Сначала злилась. Слова она подбирала, что указывало на то, что она не хотела ссориться. Но больше на короля. За то, что отправил меня сюда. Как заложницу. Думала, надо мной будут издеваться. Но очень удивилась, когда меня никто не тронул. Хотя я ждала. Долго. Но никому не было до меня дела, И я успокоилась. Мора прорезала пальцами воду. Это правда, заключила она. Про голод, не выдумки. У нас и правда всё не очень хорошо. Вражда севера и юга тянется из далёких времён, но сейчас никто уже в действительности и не помнит, почему мы поругались. Хотела бы я торжественно повторить всё то, чему меня учили во дворце, но подумала, что это будет неуместно. Во-первых, меня учили своей истории, Мору могли учить другому. А во-вторых, она права, это лишь то, что рассказывают о прошлом. Правда ли всё до деталей? Не исказилась ли информация, как, к примеру, история про новоиспечённого убийцу драконов Юншена? «А чего хочешь ты?» осмелилась я задать очень важный вопрос. Мора как будто ждала его много лет. «Мира», — ответила она искренне, — «процветание севера, не во вред югу. Я верю, что этого можно достигнуть». «Ты так не считаешь?» Этот вопрос был задан с подтекстом, но я не боялась давать на него ответ. «Все возможно, если правители с обеих сторон идут на примирение». Согласилась и кивнула. «А Юншен?» «Чего хочет он?» «В данный момент...» Я улыбнулась, намекнув на наш поиск. «Но ведь это же доказательство силы?» Справедливо заметила Мора. «Желание утвердить позиции». «А ты хочешь претендовать на его трон?» Как-то опасно резко спросила я. «То есть... мне не нужен его трон?» Холодно заявила принцесса, И отвела взгляд. «Не нужно ничего от вас. Я просто хочу спасти свой народ и уехать отсюда. Закончить этот цирк». «Ты считаешь эту поездку цирком?» Это меня обидело. Мора будто сама не поняла этого, пока не озвучила, поэтому посмотрела на меня снова примирительно. «Я считаю, что это уж точно не моё дело». Закончила она, осторожно подбирая слова. «Но ведь Юншен прав», — вспомнила слова брата. «Ты прожила во дворце четыре года, и мы вообще не общались, будто жили в параллельных мирах. Это шанс добиться мира. Тогда почему бы его не предложить? Почему обязательно отправляться искать драконов? А ты не думала, что это возможность для Севера проявить себя? Ведь в испытаниях драконов, которые те раньше устраивали, может принять участие любой, в том числе и северянин, у юншена преимущество. Напомнила с горечью в голосе Мора, будто она уже думала об этом. Может быть, поэтому король-дракон отправил нас искать драконов, чтобы рассудить справедливо? Как будто если победить северянин, кто-нибудь его признает. Фыркнула Мора и покачала головой. Всё уже решено, и это понятно. Но в сложившихся обстоятельствах мы бы могли просто договориться. «Чем тебе не угодили драконы?» — подловила я Мору. Та сразу напряглась и сглотнула. «Ты знаешь, почему в наших землях голод?» — спросила она ледяным голосом, и даже сидя в горячей воде я поёжилась. «Из-за них. Не драконов стихий, как я теперь поняла, а из-за драконов разрушений. Они жили в наших землях долгое время, успели опустошить земли». Попортить столько крови, что не сосчитать. Но хвалённые драконы стихий не спасли наши земли. Они просто исчезли. Сколько бы мы их ни звали, сколько бы ни молили вернуться, им было всё равно. И будет скотством, если они услышат Юншена. Её глаза вспыхнули застарелой яростью. Она боролась с приступом некоторое время. Уже услышали. Глухо добавила она. Раз сработала магия, наверняка Юншен мог призвать дракона. «Они исчезли из наших земель тоже», — заметила я осторожно. «Да, только юг процветает, живёт и радуется, а север умирает». Колка бросила мора и снова отвела взгляд. Она явно не хотела ругаться. А я не стала добавлять, что это север никогда не признавал короля-дракона, даже после того, как его признали сами драконы. Это бы разожгло открытое противостояние. Может быть, поэтому король-дракон отправил тебя вместе с нами? Выбрала путь примирения. Если Юншену удастся вернуть драконов, встретить хотя бы одного, ты сможешь задать все свои вопросы сама. Мора взглянула на меня с удивлением и лёгкой тенью надежды, которую, как казалось всё это время, она давным-давно потеряла. Смелое предположение. Но разве Юншен запретит море задавать вопросы? Вот только... Только бы нам повезло встретить дракона. Поскольку источники разделялись на женскую и мужскую половину, но располагались не так далеко друг от друга, шум, топоты, крики... Мы услышали, но они скорее раздавались с улицы. Я повернулась к двери, ожидая, что кто-нибудь спешно ворвётся к нам, но пока дверь была закрыта. Послышался плеск воды, будто море решила подплыть поближе. Я напряжённо смотрела на бумажную дверь, словно могла видеть сквозь неё, но никто не пришёл. Однако я разобрала слова. «Защищайте принца-дракона!» Мои глаза округлились, я ахнула и обернулась. Амора занесла надо мной клинок.